сильная доминанта Доминанта, от латинского слова «доминас», «господствующий», это преобладающее состояние человека или господствующей идеи, создающей в нем готовность к какой-либо деятельности при одновременном торможении других ее видов. Социальная доминанта усиливает за счет других идей у отдельного человека, за счет других событий и внешних влиять. Стремятся к сохранению своего статуса. Доминанта активно защищается, отвергая все, что может хотя бы в какой-то мере повредить ей. Любая доминанта, как живое существо, рождается, созревает и умирает. По мере созревания доминанта начинает делиться на субдоминанты, первого порядка, второго и так далее. При старении доминанта постепенно разрушается, начиная с самых мелких по значимости ее частей. Здесь имеется в виду субъективная значимость для каждого отдельного человека. Рассмотрим с позиции доминанта некоторые психологические процессы, происходящие у людей при общении друг с другом и у человеческих сообществ при переходе от одной доминирующей идеи к другой. Каждый объект в окружающем человеком мире излучает в пространство гамму вибрации характерных только для этого объекта. Каждая идея, каждая форма несут в своих вибрациях свой смысл и свое предназначение. Эти вибрации окружают человека, проникают в него и участвуют в становлении его индивидуальности. Создаваемые людьми серые однообразные здания, Грязная издымленная атмосфера, отравленные водоемы и отравленная земля своими больными вибрациями перестраивают сознание человека, делая его все более лживым, серым, агрессивным, а ум более тупым. Сейчас уже можно говорить, что, разрушая прекрасные храмы, подгоняя под идеологические шаблоны культуры и искусства в СССР, Этим самым выпалывали ростки и цветы прекрасного в человеческих душах. Люди изменяют мир, а мир изменяет людей. Чтобы разорвать этот круг, необходимо изменить свое отношение к природе, стать ее партнерами, а не бездумными хозяевами. Нужно помнить, что люди создают мир таким, каковы они сами, А мир, в свою очередь, воздействует на людей такими вибрациями, какие он приобрел после вмешательства человека в его гармонию. Кто-то первым должен разорвать этот порочный круг. Возможно, на этот раз должен будет сделать человек, если не хочет быть, брошенным в очередную катастрофу, аналогичную тем, в которых Земля сбрасывала очередную человеческую цивилизацию. Изобилие предметов потребления в одних странах и скудность в других привязывают человека к накоплению вещей или же к поиску необходимого для жизни. И то, и другое не оставляет ему времени для того, чтобы он мог понять, кто он и для чего существует. Подобного рода доминанты в социальном мире подчиняют себе уже не только отдельные личности, но и целые народы и государства, способствуя или прогрессу человеческого сознания, или его падению. В действительности, Люди никогда не имели своего собственного отношения не только к внешнему миру, но и к самим себе. В уме каждого человека отражается смесь влияния окружающего мира и, в первую очередь, людей, с которыми он общается, и его субъективная реакция на все это. Если согласиться с тем, что гипнотическое состояние – это аморфность человеческого ума, которому внушение придается желаемое состояние или форма, то можно думать, что часть этого ума постоянно в какой-то степени аморфна, и в связи с этим легко попадает под влияние вещей, воздействующих на него окружающих обстоятельств. Другими словами, ум постоянно находится в каких-то фазовых гипнотических состояниях. Доминантная направленность ума словно крепостной стеной отделяет человека от критики. внутрь крепости впускается только то, что соответствует доминанте или же, может быть, усвоено для ее усиления. Вспомним сказку Салтыкова-Щедрина, как один мужик двух генералов прокормил. При доминанте голода все, что попадало генералам на глаза, усиливало это чувство. Мысль их работала только в одном доминантном направлении. Доминантное состояние тоски после смерти близкого человека усиливается и радостными событиями, и драматическими. Пришла весна, вокруг зелена, солнышко греет, а тебе уже никогда этого не увидеть, все напоминает об умершем и поддерживает состояние тоски. Нужен достаточно сильный внешний импульс, чтобы разрушить крепостные стены подобной доминанта. Человеческий ум не может существовать без доминантного состояния. Пусть это доминанта кратковременно и не всегда прочна, пусть она мала в своей значимости, но без нее ум аморфен и бездеятельна. Без доминанта нет ориентировки в окружающий мир. Но в то же время, имея доминанту, ум тенденциозен восприятия мира. Жизнь каждого человека подчинена какой-либо доминирующей идее, отходящей, словно ветвь от двойного ствола генеральной идеи жизни и смерти. Люди живут так, будто они бессмертны. В то же время человек с первого дня своего рождения постоянно умирает. Смерть хозяйкой чувствует себя в клетках его тела, постепенно разрушая его, она отбирает его энергию и здоровье, а в конце опустошает ум. Стремление утердить себя, и усилие выжить в этом мире называется жизнью, но в последний ее час вдруг приходит осознание, что жизнь прошла впустую, что ничего значимого не сделано, и исправить что-либо уже невозможно. Именно в это время для большинства из людей становится понятной ложь их жизни, которой они довольствовались. И ни дети, ни собственные заслуги перед наукой или перед народом, ни религии не спасают их от диалога со смертью, в котором последнее слово остается за ней. Именно в это время люди в полной мере осознают свое одиночество и беспомощность перед бесконечностью. Идея смерти проходит через каждое мгновение человеческой жизни. Более того, человеку нравятся идея смерти, его жизнь более похожа на умирание, чем на действительную жизнь. Люди всегда думают о том, что должны умереть в каком-то возрасте, и знание этого настраивает их физическое тело на его функционирование в пределах определенных временных рамок и тем самым ускоряет их физический конец. Ожидание некоторыми людьми смерти человека, достигшего определенного возраста, создает мысли формы, которые ускоряют и так неизбежный конец. Уверенность, что сквозняк вызывает насморк или что-нибудь более серьезное, действительно приводит к заболеванию. Боязнь пить воду из-под крана приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта после сырой воды. Люди всегда чего-то боятся. Этим самым создают в себе патологические модели, разрушающих самих. Это все ветви ствола смерти. Человек постоянно защищается, оправдываясь или нападая, и носит все свои неудачи и болезни с собой, хотя реальных уже нет. Зачем вспоминать то, что угнетает человека, делает его слабым и неуверенным? Зачем ожидать от будущего неудачи и неприятность, если это делает его еще более неуверенным и слабым? Зачем тянуть из прошлого в настоящее перенесенные прежде неприятности и болезни? Все, о чем человек думает, обязательно оказывает влияние на физиологический процесс организма и психологическое состояние в Некоторым людям хочется видеть сострадание к своей прошлой жизни, к своим несчастьям, но они, к сожалению, не знают, что когда они жалуются на свою жизнь в прошлом, Они ослабляют тем самым свою волю к жизни, в настоящем, и теряют уверенность в себе. Ведь я такой несчастный, или же мне так плохо? Многие, вероятно, знают такую поговорку. «Назови его тысячу раз ослом, и на тысячу первый раз он зарет по слиному То же самое и с жалостью к самому себе. Чем больше человек захвачен этой жалостью, тем более жалким и несчастным он становится. Все опасения за свое здоровье. Стремление защищаться от смерти, неуверенность, мнительность — это все вибрации смерти. Но стремление втиснуть себя в рамки традиций, догм, религии, идей, желание принадлежать кому-то или чему-то, попытка обезопасить себя чем-то материальным и даже стремлением к власти имеют собой все тот же страх смерти. Люди слишком одиноки в этом мире и предпочитают жить среди соратников, единомышленников, друзей и тому подобное, хотя иногда и понимают, что единство с кем-то только иллюзия общности. Ведь каждый отражает в своем уме своих близких не такими, какого они есть на самом деле, а такими, какими они ему кажутся или какими он хочет их видеть. Человек очень много вносит от себя в модели, построенные его умом. И в такой искаженной действительности, через модели, не соответствующие оригиналу, люди общаются друг с другом. Поэтому общаясь они, как правило, не понимают друг друга, а если быть искренними перед самим собой, то всегда можно почувствовать горьковатый осадок от несостоявшего соединения. Как же не быть одинокими, если между реальностью и человеком всегда... Стоят построены его умом модели, когда он общается с миром только через этих посредников. Люди вечно наедине с построенными их умом фантомами и не могут выйти из клетки, созданной ими самими, потому что их ум не имеет другого способа восприятия мира. Изменить доминанту видение какой-либо ситуации можно только, разрушив прежнюю доминанту или же доведя ее до полной реализации, но видеть истину такой, какая она есть в действительности, не дано ни одному смертному. Разрушение доминанты возможно при внезапном интенсивном воздействии на нее, когда происходит что-то изрядно выходящее, или же постепенным шаг за шагом разрушением ее защиты. В первом случае воздействие ведет преимущественно через эмоции, во втором – через ум. Реализация доминанты, что обычно безболезненно происходит в нашей жизни при невротических состояниях, может привести к трагическим последствиям. Воздействие на доминанту через ум происходит путем построения логической цепочки доказательств, показывающих несостоятельность этой доминанты. При этом необходимо, чтобы логические построения опирались на важные для человека установки, подчеркивающие невыгодность прежнего положения или состояния и показывающие преимущество и необходимость, а часто и неизбежность изменений в новое состояние, переход к новой установке. При этом надо помнить, что для большинства людей важны их жизнь, престиж, здоровье и материальное благополучие. Разрушая прежнюю доминанту, можно опираться на высокие благородные чувства и на то, что к духовности никакого отношения не имеет. Например, с фактами в руках показать народу, как это делал в некоторых своих работах Ленин, что он, народ, угнетен, и хозяин предприятия присваивает себе то, что не заработал своими руками. Показывая одних жертвами, а других палачами, можно вызвать жалость к самим себе у этих жертв, желание отобрать у палачей то, что они незаконно присваивают и тому подобное. Здесь срабатывает односторонность человеческого ума, позволяющая из одних и тех же событий извлечь факты, подтверждающие любую идею. Все зависит от направления предвзятости, в подобных случаях даже от настроения. Притом обычно умалчивается то, что не соответствует внушаемой идее. «Не об этом ли?» — говорит притча о пессимисте и оптимисте, когда каждый из них по-своему оценивает один тот же факт. Осталось полстакана воды. Оценка любого факта грешит односторонностью, потому что человек не может быть совершенно объективным. В беседах с человеком, если он находится под влиянием своего собеседника, Легко показать на основании известных ему фактов, что выводы его из этих фактов не верны и что они на самом деле имеют противоположное значение. И чем меньше человек разбирается в сути реальных событий, тем легче ему навязать определенную точку зрения. Это используется рациональной психотерапией. На этих же принципах построены выступления общественных политических деятелей. Таким же образом можно изменить или разрушить прежнюю доминанту как отдельного человека, так и целого народа, или же, например, создать в человеческих умах такую доминанту, которая объединит этих людей в единомышленников или же сделает их непримиримыми врагами. Когда разрушается старая доминирующая идея, то на какое-то время между разрушенной, прежней, еще не созданной, новой доминантой возникает состояние хаоса, разброда, а у отдельных людей растерянность или неуверенность в завшем дне или же в правильности того, что он делает или думает сегодня. В этом периоде неопределенности между властью особенно легко возникают новые установки, новые доминантные идеи. Именно в это время внушаемые из человека наибольшие, в связи с чем легко возникают, также легко растворяются всевозможные течения, партии различного рода объединений. Итак, первая фаза воздействия на человека, людей – разрушение доминанта. Вторая – хаос и третье – построение новой доминанта. Наша страна, похоже, в настоящее время находится во второй фазе этого процесса, для которой характерно то, что в человеческих умах старые доминантные идеи еще не сошли со сцены, Еще пытаются выжить, а новые, еще только нарождаются, еще недостаточно оформились. Но теперь, чтобы выжить, старым доминантным идеям приходится затрачивать значительно больше усилий, чем прежде. И когда эти усилия перестанут соответствовать их потребностям, тогда наступит их полное разрушение. Первая фаза, в которой предыдущая доминанта должна быть разрушена, может растянуться на длительное время, если эта доминанта еще не растратила и имеющийся в ней энергетический запас или усилия для ее разрушения достаточно энергичны. Если же прежняя доминанта полностью изжила себя, то на смену ей постепенно, бескровно приходит новое. Тогда это наиболее спокойный путь. Плод будущей доминирующей идеи успевает созреть в теле старой и переход от первой фазы К происходит минуя общий хаос. При насильственной ломке старой доминирующей идеи и насаждении новой трагедии хаос неизбежна. В истории мы видим примеры этому в странах Восточной Европы в период Великой Отечественной войны и после нее. В наше время наиболее яркий пример этому. Возможно, начавшаяся при Горбачеве перестройка в нашей стране Позволил бы ей миновать тот хаос, который охватил сейчас все республики бывшего Союза. Но беременность была прервана. Плод новой идеи, который должен был стать впоследствии доминирующим, не успел созреть, так как ему устроили преждевременные роды. Для многострадальной России немногим более чем за семьдесят лет выпало две такие серьезные операции, после каждой из которых она надолго попадала в реанимацию. Возможно, придет время, когда история объективно оценит события, произошедшие на территории России за период XX века. Вторая фаза эволюции идей не имеет никакой сформированной доминанты. Прежнее уже перестало существовать, а новое еще не возникло. В этой фазе на поверхность всплывает все, что прежде сдерживалось закон. Все скрытые противоречия, личные амбиции – нереализованные претензии и многое другое. Что было невозможно прежде, в период второй фазы становится возможным, потому что прежние законы отменены, а новые не работают. И никто не может сказать, как долго этот хаос будет доминировать над ростками новой, нарождающейся доминанты. Если окинуть единым взглядом сверху донизу любое человеческое общество, находящееся в этой фазе, и увидеть все его кишащие слои, то сложится впечатление, что наступила в Альпурге его ночь. Великий шабуш. Говорят, что в Китае существует такое недоброе пожелание для врага — жить тебе в эпоху перемен. Формирование третьей фазы связано с накоплением энергии новой доминантной идеи. И когда эта фаза закончена, тогда энергетический потенциал ее достигает своей предельной напряженности, а доминирующая идея — максимальной защищенности. Сформированная идея требует своего физического воплощения, и если ее не направить в соответствующее русло, то может произойти своеобразный взрыв, который приводит к распаду идеи на фракции, или же к стихийной разрядке типа «Варфолмеевской ночи во Франции» или татаро армянской резни в России». В некоторых случаях она может угаснуть, не вызвав никакого эффекта. Обычно это происходит тогда, когда идея по каким-то причинам не смогла достичь своей кульминации. Для своего физического воплощения идея в конце третьей фазы не требует ни логики фактов, ни логики отношений к этим фактам, так как люди уже приняли эту идею, и она стала их собственной, и поэтому истинность ее уже не подлежит сомнению. Это состояние идей, когда она становится бесспорной, готовой к реализации. Для сохранения жизнеспособности идеи в период ее старения необходимо ее постоянное обновление. Но есть идеи мертворожденные, которые с самого начала своего существования требуют своей подкормки. В этом случае проводимое искусственное дыхание выдает за ее естественное дыхание, периодически сменяемый макияж за ее естественное развитие. Примером тому может служить социализм, который вырос до развитого социализма, а потом дотянул до зрелого. Дальнейшее развитие, практической реализации идеи зависит от гармонии отношений между этой идеей и ее носителем. Чем менее выражена эта гармония, тем быстрее истощается старая идея, на смену которой приходят новые. Каждый человек нуждается в минимальном количестве свободы. Если какая-либо идея не позволяет иметь эти свободы, то это приводит или к отторжению ее, или же к появлению рабства. Любая правящая идея окружает себя соответствующими ей законами. Они — стражи, охраняющие и укрепляющие целостность. И хотя правила, на которых основывается выживание идеи, должны быть одинаковыми, как для лидеров, так и для ведомых, к сожалению, все происходит не так. Для имеющих деньги, а следные власть, и для тех, которые их не имеют, правила не одинаковы. Иногда закон сравнивают с телеграфным столбом, который можно и обойти, но такие маневры легче даются тем, у кого в руках власть. Человеческое общество должно быть похоже на самого человека. Голова беспокоится о здоровье всех частей тела, а не только о себе. Нельзя надевать на голову норку и шапку, а на ноги туфли. Нельзя в ущерб одной части тела развивать другую. Это приведет к дисгармонии, а в последующем к болезни. Если все части тела здоровы и обеспечены всем необходимым, то и все тело здорово и жизнеспособно. Части тела не беспокоятся о здоровье головы, они по своему призванию и так должны ее обслуживать. Но для них не безразлична забота головы о них. Организм только тогда гармоничен, когда каждая его часть выполняет ту работу, которая и соответствует ее специализации».